«На уборку ушли, хлеба осыпаются, дома хозяйство рушится, со спросу ушли», ответил Топорков, недовольный не то замечанием Виталия, не то большим расходом людей. Виталий помолчал и сказал, «Представь себе, что сегодня отряд бросят в дело. Нас ведь врасплох застанут, Афанасий Иванович. Вот смотри, что я нашел сегодня». С этими словами Бонневур вынул из кармана винтовочный затвор «В траве валялся. Чей?» «Я прошу тебя помнить предупреждение Михайлова, что события развернутся со дня на день». Топорков хлопнул Виталия по плечу. Морщины на его лбу разгладились, он улыбнулся. «Ты меня не агитируй. Насчет готовности ты рано цыплят считаешь. У нас не казарма. А что до прочего? Давай поговорим. Может, пригляделся, я кое-чего и не замечаю» но за затвор со света живу. Вот до чего же черти зажились за оружием, не смотрят. Это плохо. Упрек Виталия встревожил Топоркова. Он никак не мог успокоиться. Врасплох нас не застанут. У меня во всех селах окрестных свои люди сидят. Чуть закопошатся, где епошки до да белой мигом уведомят. Нина в раздольном до сих пор. На вечерней поверке Топорков приказал всем партизанам стать в строй с оружием. После переклички он скомандовал. — А ну, винтовки на плечо! Топорков с Виталием стали обходить строй. Они шли мимо партизан. Виталий смотрел на их лица. Здесь были люди всех возрастов, от 17 до 60 лет. Многие носили усы, кое-кто красовался пушистой бородой, а рядом стояли и совсем юноши подбородка, которых еще не касалась бритва. Виталий отметил про себя, что в строю партизаны выглядели лихо, совсем не такими, какими казались они в будничной суете лагеря, готовя пищу, валяясь в шалашах или бесцельно сидя на пеньке. Народ-то боевой, невольно подумал он. Но как это вяжется с утерянным затвором? Возле одного из партизан Топорков остановился и сказал, пронзительно глянув на парня: "А затвор где, тебеньков?" Партизан переступил с ноги на ногу. то парков показал на винтовку. — Это что такое? — Ну, винтовка. — Это с затвором винтовка. — А без затвора палка, — резко сказал командир. — Ты знаешь, потерял затвор, потерял винтовку. А знаешь, сколько она стоит? Партизан опустил голову. На лице его было написано смущение. — Я заплачу, — сказал он. — Чем заплатишь? презрительно произнес Топорков. «Мы оружие в бою добываем, кровью платим за него. Ты мне за винтовку кровью своей заплатишь?» Тебеньков густо покраснел. Отряд притих. Молодой партизан оглянулся. Но в укоризненных взглядах товарищей он прочел то же осуждение, которое выразил Топорков. Спустя мгновение он, однако, оправился, поднял голову. «За куст не спрячусь», сказал он. «На то и в партизаны шел». Топорков прищурился, бросив искоса взгляд на Виталия. Тебеньков добавил, «А затвор найду». «Черта лысого ты найдешь!» — сердцем сказал Топорков, вынимая из кармана затвор, найденный Виталием, и вставляя его на место. «Раньше тебя нашли. Знаешь, что в старой армии за утерю затвора полагалось? Суд, дисциплинарный батальон, арестантские роты. Вот что! Я бы тебе к черту из отряда выпер за это!» «Да спасибо, скажи Баневуру!» «Заступился! Ты бы у меня загудел отсюда, партизан!» Помолчав, уже другим тоном, командир сказал, «Бери, допомни!» да И вернул Тебенькову винтовку. Тот благодарно посмотрел на Виталия. Но Баневур, не заметив этого, сам с удивлением глядел на Топоркова. Не оговорился ли тот? Командир незаметно подмигнул ему, мол, ничего, так надо. После проверки Тебеньков смущенно подошел к Виталию. «Спасибо вам за заступку», — сказал он. «В другой раз не теряй», — ответил Виталий. «Кабы выпер меня Топорков из отряда, мне жизни бы не стало. позорно на всю округу. Девки засмеют». «А ты не девок бойся», — сказал Виталий. товарищи бойся. Они тебе в бою защита, да и того же от тебя ждут». Панцирня, стоявший подле Тебенькова, ухмыльнулся. «В бою?» — протянул он. «Какой там бой? Зимы в отряде, а никаких боёв не видал». Но это ты зря, панцирня», — негромко сказал кто-то. «Товарищ подумает, что мы пороху не нюхали. Чего ты врешь-то?» но было такое дело», — отозвался панцирня. «В феврале ходили на дело, японцев пощелкали малость. Думал, я пойдет теперь драка, а нас отвели, застопорили». Говорят, пока в этом месте, мол, не надо объявляться. Ну и сидим, молчим. А круг нас дерутся знатно, то и дело слышишь. Там разъезд сожгли, там поезд под откос пустили. На сучаник как великан пить дали, а? Слыхал? А мы в лагере живем, небо коптим, будто малые ребята. Японцев не тронь, беляков не замай. Я в отряд зачем шел, как ты думаешь, а? Что я, не видал, что ли, этого? Панцирня кивнул по сторонам. Горьковатый дымок от костров стелился по воздуху. Синий сумрак наступал с востока, понемногу скрадывая очертания окрестных предметов. Он поглотил уже мелколесье справа, застал долинку за холмом. Кровавые блики от багрянца облаков, окрашенных снизу лучами уже невидного солнца, легли на гладь реки, превратив ее в расплавленный металл. Вокруг Баневура и Панцирни понемногу собрались люди, прислушиваясь к их разговору. «Кто-то подакнул Панцирне. Это верно, что небо коптим». Обрадованный поддержкой, Панцирня заговорил о том, что волновало партизанскую молодежь. Вынужденное бездействие отряда было тягостным для партизанта Паркова. Они искренне завидовали тем отрядам, которые находились в беспрерывных стычках с японцами и белыми еще с весны и считали себя несправедливо обойденными. Панцирня сказал Вот ей-богу, коли еще месяц просидим так-то, я к утюгову на сучан подамся. Слышал, поди там, к черту пути взорвали. Почитай, неделю поезда не ходили. У Кневичей капелецам жару дали, в плен двух офицеров взяли. Успехи собратьев по оружию, которым посчастливилось быть в местах непосредственного соприкосновения с противником, видимо, были хорошо известны топорковцам, потому что вслед за словами панцирни Послышались голоса. На прошлой неделе японский поезд под Ипполитовкой спустили под откос. Вот это партизанское дело. она 61 шестьдесят версте, а под Кангаузом, панцирня убежденно сказал, уйду, право православа, уйду. К Утюгову, а то и к Сиротникову. «Мели и твоя неделя!» Недовольным голосом оборвал панцирню один из партизан. «Уйду, уйду, ну иди». Ты что думаешь, коли ты партизан, так на тебя и управы нету? Куда хошь, туда и пошел. Не, паря, это не дело. В головке-то тоже люди сидят. У них план-то поди такой, на весь край, где когда драться, а когда где ис схорониться. Виталий присмотрелся к говорившему. Это был крепкий партизан лет пятидесяти пяти. Слова панцирни, видимо, всколыхнули старый спор о дисциплине потому что панцирня махнул рукой и сказал, «Ну, вы, дядька Колодяжный, сейчас заведете свою погодку Да мы-то не солдаты, а партизаны. Надо все-таки понимать». «Да ты пойми», — сердцем сказал Колодяжный, «а я-то ученый. По-моему, как ружье в руки взял, так уж и солдат. Вот что». Никто не поддержал панцирню в этом споре, но один партизан со вздохом сказал, поди Пойди-ка до зимы так досидим. — Может, ничего и не будет. По домам пойдем. Другие за нас своими боками отвоюют, — выкрикнул из толпы совсем мальчишеский голос. Виталий оглянулся, но не мог увидеть говорившего. — Будет и скорее, чем мы ждем. — А ты откуда-то знаешь? У них городу наперед все знают. Виталий огляделся ряжистый колодяжный, седоватой курчавой бородой, окладкой легший на воротник, из-под лохматых бровей в прищурку наблюдал за говорившими. Бонневур спросил его неожиданно. — Слышь, отец, какая погода, по-твоему, завтра будет? — партизан повел на него бровями. — Утром ясно будет, ветрено, а к вечеру, видно, насуропится, кабы к ночи дождичка не было. — Так что ли беда обернулся он к партизану, Чуть помоложе, с лукавой искоркой в голубых глазах. Тот неспеша отозвался. «Эгэш, -э, кум!» «А ты, отец, откуда знаешь?» Спросил Бонневур Колодяжного. Лебеда ответил за кума быстренько. «К небу кровинкой брызнуло с вечера. Быть с утра ветру. Дым-то не по земле, А пеленой плывет выше росту. Стало быть, воздух воложный, Вода в нем стоит». На мокро ветер с восхода пойдетд татар а толь завсегда дождя жди виталий спросил партизан правду говорят детики а то что они все приметы знают виталий выдержал паузу.